Четвертая дорожка второй кассеты. Газин уже лежал без всяких признаков жизни на нарах, прикрытый чьим-то тулупом. Достоевский молча пробрался в свой угол против окна за железной решеткой, лег на спину и притворился спящим. К спящему не принято приставать, но можно лежать и думать. В ушах неотвязно звучало, повторяясь, как удары плети, холодная французская фраза. Понемногу он забылся,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 Давно прошедшее и вдруг внезапно ожившее в нем ощущение. Он бросился, не помня себя, к мужику. Он знал его, и сейчас вспомнил даже имя его, Морей. Мужик протянул руку и вдруг погладил маленького Федю по щеке. и ш ведь испужался, полнородный, Христос с тобой, окстись! У него и сейчас дрожали, как тогда, губы,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 С ним что-то случилось, будто белый голубь пролетел сквозь темень его душевной храмины, и он вдруг пошел по казарме между нар, вглядываясь в лица кандальников. И никто не оскорбил, никто не обругал его почему-то, и он почувствовал, что может смотреть в них совсем иначе, чем прежде, другим взглядом, без ненависти и отвращения. Он шел, подходил к ним, вглядывался в их клейменные лица, а видел иное, давно исчезнувшее из памяти, а теперь вспомнившееся, о б р е т ш и е черты его товарищей по несчастью, озаренное улыбкой лицо Марея. Этот обритый и ошельмованный мужик с клеймом на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже может быть тот же самый Марей. И он понял, что оскорбило его во фразе Мерецкого. Тот сказал то же, что много раз говорил себе и сам Достоевский, будто повторил ему его же мысль. И все же это была и не его мысль, даже враждебная ему, холодная, бесчувственная, почти мертвая личина его собственной мысли. Этот народ был чужим для Мерецкого, преступным уже потому, что это русский народ, палач по его убеждению,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 с точки зрения своих утопических теорий о том, как все должно быть. Значит, нужна была тогда, 20 лет назад, эта встреча с м а р е е м забывшаяся, исчезнувшая, казалось, навсегда, но вдруг воскресшая теперь, когда было нужно, когда он мог и хотел погибнуть. в о с к р е с ш и е и воскресившая его. Что-то явно изменилось. Его по-прежнему могли обругать, и даже пристать, что называется, с ножом к горлу, но его больше не чуждались, и это было самое странное, потому что они ведь ни о чем не говорили, но будто поняли друг друга, будто его состояние невольно передалось и им. «Не навсегда же я здесь, а только на срок», — думал он, засыпая. Раньше он не замечал этого. В Остроге было немало людей, старавшихся, сколько возможно,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 Люди, везде люди, даже здесь, где, казалось, невозможно оставаться человеком, тем более, что любое, даже самое невинное проявление расположения служилых людей к политическим преступникам постоянно находится под угрозой доноса и жестокого наказания. Взять хоть отца Александра Сулоцкого. Казалось бы, что до них за холостному протопопу? Но, пользуясь тем, что майор Кривцов неравнодушен к его дочери, а потому заходит к нему часто чаю попить и выпивает чуть не ведро севухи за вечер, с у л о ц к и й старается повлиять на отношение этого фатального существа к несчастным. с у л о ц к и й сумел установить связь между узниками Омского острога и декабристами. Это был уже серьезный риск. Есть в Сибири, и почти всегда не переводится несколько лиц,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 и хотя, скорее всего, отец протопоп никогда и не слышал ни о Гаазе, ни о его призыве, он просто жил по этому закону совести, сочувствовал с ссыльным и штаб-доктор Троицкий, работавший в Омском госпитале и при любой возможности старавшийся определить к себе на лечение кого-либо из несчастных и подержать у себя подольше. Троицкий – На свой страх и риск разрешил Достоевскому писать во время болезни и хранил у себя его записи. И что еще удивило и даже поразило его, делалось это с молчаливого согласия де Граве, коменданта крепости. Федор Михайлович понимал, конечно, что взяться сейчас за что-то большое, даже за рассказ, немыслимо. Удавалось писать лишь украдкой от случая к случаю, тем более после такого перерыва.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 что он предводительствовал какой-нибудь шайкой горцев, совершал набеги. Выяснилось, однако, что сидит он просто за воровство. Это несколько разочаровало Достоевского, и он тайно все-таки предпочитал по-прежнему видеть в нуре отчаянного, свободолюбивого горца. А вот двадцати ш е с т и л е т н и й Али из Шимахинской губернии, дагестанский татарин, казался ему совсем ребенком,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 давал подпроценты и брал вещи в заклад. Копил деньги, надеялся еще раз жениться по выходе из каторги, жить собирался долго. Был крещен по православному обряду, но по просьбе сотоварищей, больших охотников до всяких представлений, не отказывался иной раз справлять по субботам и свой шабаш. Так называли его моления каторжные. Достоевский полюбопытствовал однажды,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 Все кругом такие жестокосердные, всплакнуть негде. Бывало, пойдешь в угол, да там и поплачешь. Бывший в солдатах сколько раз хотел порешить себя д да о в с ю осечка. Как-то и ружье осмотрел, и порох у сухого подсыпал, и кремешок побил, о спустил курок. Порох вспыхнул, а выстрела все-таки нет. А тут командир да как заорет, разве так стоят в карауле, Не знаю, как произошло, но всадил я в него штык по самое дуло. О многом пришлось задуматься Достоевскому. Преступления часто внешне очень похожи. И тот убил, и этот, и наказания равные, а между тем, вон самая ходячая легенда в остроге. Один человек зарезал проезжего на дороге просто так, на всякий случай, а у того-то всего одна луковица в кармане. «Что ж, батька, ты меня послал на добычу, не зная, что у человека в кармане. Я вон мужика зарезал, а у него ничего, кроме луковицы». «Дурак! Луковица, анкопейка! Сто душ, сто луковиц, вот те и рубль!» Один режет из удовольствия резать, другой убивает почти нечаянно, защищая честь сестры, невесты. Хватается за топор, надеясь топором установить справедливость, И оба преступники, оба в одной каторге, оба равноотверженные. Нет, даже здесь, в Остроге, немало людей ничем не хуже тех, что остались там, в обществе. Страшно подумать, сколько в этих стенах п о х о р о н е н а молодости напрасно, безвозвратно. А кто виноват? Кто виноват в том, что поручик жеребятников – садист, каких мало? Общество? Но разве не одно общество – Собрала здесь, в остроге, Кривцова и Жеребятникова, но и Троицкого и Сулоцкого. Природа ли виновата человеческая? Была же мать даже и у Жеребятникова? Не плакала ли она над ним, кричащим от боли, в маленьком младенческом животике? Не прижимался ли он всем тельцем к ее теплой, благодательной груди? Не слышал ли никогда нежных слов из материнских уст, И сам ведь что-то лепетал доброе, тянулся ручонками к ней, дорогому существу. Так почему, зачем из маленького, невинного, как все младенчики, ангела вырос вдруг жеребятников? По каким законам? Есть. Есть такой закон, который может исказить, разрушить всю природу человеческую до такой степени, что трудно даже представить. Когда власть над другими –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 И не кивая, и среда, дескать, заела, а я ни при чем. Как только принял это оправдание, так и погиб нравственно, и нет больше личности, но одна только прижизненно мертвая ее оболочка. Достоевского до основания потряс один случай. Бывший офицер, отца-убийца Ильинский, как-то сказал ему, что не убивал отца, но не желает оправдываться, так как чувствует свою вину.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 Поздно, но все-таки в о с т о р ж е с т в о в а л о Жутко стало Достоевскому. Не только от судебной ошибки, которая стоила несчастному нескольких лет каторги. Нет, жутко от еще одной, разверзшейся вдруг перед его сознанием пропасти, между правдой человечего суда и правдой суда собственной совести. Когда человек был убежден в своей невиновности, суд не поверил ему и жестоко покарал его.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 Сами должны еще поучиться многому у народа, узнать его лучше, понять изнутри, пожить его жизнью, пострадать его страданиями. Ну а уж тогда страдании очищается душа от гордыни самобожествления, в страдании киснеет истина. Жизнь его скрашивалась порой, то собаки появятся во строге, то коня купят воду возить, а то даже раненого орла подобрали как-то в степи. Долго гулял по острогу, потом окреп улетел. Известное дело, птица г о р д а е в о л ь н а е Весной острожники будто пьянели от заносимых ветром, манящих запахов далекой степной воли. а в о л и мечтали все, даже и приговоренные на бессрочную каторгу. Одни надеялись на чудо, другие на побег. Тяжкая доля, да все своя воля, пусть недолго, а там хоть на цепь.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 Не так ли весь народ русский терпел, и, наверное, ордынская ига, терпел не от того, что смирился с рабством, но для того, чтобы накопить силы для освобождения, для нового, долгого пути? Тело приковано к мертвому дому, ограничено аршином пространства, и нет ему пока пути, но душа давно в дороге, и сколько еще сил нужно сберечь, накопить, не растерять, чтобы внутренняя жизнь, сознание и сердце вновь обрела плоть и путь, реальный, деятельный. Но и в каторге выпадали дни нечаянного отдохновения, праздники. Иногда силами самих заключенных устраивались театрализованные представления. И сколько юмора, сколько смекалки выплескивалось вдруг, какие таланты и характер являлись при этом. словно воскресало вдруг в узниках все ошельмованное, забытое, все лучшее, что было же в них когда-то. Как на праздник готовились в баню. Когда он впервые вошел в комнату шагов в двенадцать длиною и столько же в ширину, которую разом набилось человек до ста, ему представилось, что он вдруг по какой-то неизъяснимой игре случая попал в самый натуральный ад. Копоть ела глаза... Ноги по щиколотку ступали в грязи, месиве, жидком, стекавшем сотен давно немытых тел. Народу набилось столько, что невозможно было не прикасаться постоянно сразу к нескольким чужим телам. Густые, пропахшие потом клубы п а р а не скрывали, но только еще усугубляли всю фантастичность картины, ничем не прикрытого срама голой человеческой плоти, изъязвленной болезнями, иссеченной плетьми, сплошь покрытые синяками и страшными рубцами от побоев, н а ж и в ы х ран. Ощущение ужаса не покидало его. г о л ы е в кандалах, откровенные слова и жесты, живой, к о п а ш а щ и й с я не разберешь даже где кто массы, будто ставший одним фантастическим существом. Это какое-то апокалипсическое видение, забыть которое не в силах никакая память.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 Что ему здесь, этому жалкому в своей беззащитности существу? И сколько же нужно терпения, чтобы не отчаяться, дождаться своего мгновения, присосаться к запутавшейся в невидимых липких его путах жертве? Так во всей природе, у всех свой палач, поджидающий свой вожделенный миг. Убийца ли г а з и н уменьшившийся до размеров банного паучка, паучок ли, принявший облик человеческий?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 Человека, пожалуй, убьете, а меня пожалеете. Спастись мною, может быть, даже понадеетесь. Каторжане то ли не замечали его, то ли старались не замечать. А он все покачивался, даже с какой-то самоуверенностью, словно вовсе не паучок, а какой-то всемирный паук, принявший невинные размеры. Когда Достоевский вышел на улицу, голова еще кружилась и долго не проходило состояние, п о д к а т ы в а ю щ е й горло тошноты.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 И откликнулись подпольные души, и обнаружили себя, может быть, даже и к удивлению самых отверженных, что вот есть они у них души, есть, и способны к бескорыстному порыву, к которому многие ли способны еще. Да, не выросла та яблонька, чтобы ее черви не точили. Но и нет такого червя, чтобы источить яблоньку до такого бесплодия, когда бы даже в самых потаенных снах ей не снилось... «Наливное яблочко». Все дело в слове, в том единственном, способном на чудо преображение слове. Давно уже душа его не рвалась так навстречу будущему, и давно не печалилась так, видя, как медленно проворачиваются в колдобинах острожной о дороги невидимые колеса невидимой телеги жизни. И все-таки телега двигалась, шел уже 1853 год, Четвертый год его каторжного времени. С почти не сдерживаемой радостью вслушивался он в нелюбимые прежде песни последних осенних ветров, поющих теперь о близкой зиме, которая откроет, наконец, перед ним его забытые вороты. Новый 54-й, уже подлинно новый, год его освобождения. Январь, февраль. Что же с душой делается в такие мгновения? И вот сами же товарищи по несчастью повели его в кузницу, поставили у наковальни и повернули спиной к себе. Подняли, как коню, на перековке одну ногу на наковальню. Радостно запели молотки. Что-что, как коню, он и есть конь, каторжный ломовой конь. Поднял упавшие кандалы и долго смотрел на них, будто все еще не верил. Только что были, и ноги еще томятся их жесткой тяжестью, И вот их уже нет. И как же это так без скандалов теперь? Непривычно. Вот уже и ворота открыты, и новая дорога впереди, рядовым в Семипалатинск назначение. А солдатская служба не шутка, но ж и в о е о живом думает, а жизнь везде жизнь, и какая ни есть у солдата, все же не каторга. А каторга научила многому — спасительному терпению и смирению, лучше уж гнуться, чем переломиться». Согнешься да выпрямишься, прямее будешь. Но и на всякую беду страху не напасешься. Русский народ уж какую сотню лет живет по мудрости, Бог терпел и нам велел. Что ж, для рабства разве велел, не для подвига, Чтобы силы впустую по пути не растратить? И Пушкин, гений наш, о том же помышлял. Владыка дней моих, дух праздности унылый, «Любоначалия, змеи сокрытый сей, и п р а з д н о с л о в и е не дай душе моей, но дай мне зреть мое, о Боже, прегрешение, да брат мой от меня не примет осуждение, и дух смирения, терпения, любви, и целомудрия мне в сердце оживи». Была бы теперь только возможность писать д да о читать, одному побыть хотя бы иногда, и больше ничего не нужно.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 И снова в дороге, по безлесью пустых, нескончаемых пространств вдоль Иртыша, в далекое, затерявшееся среди киргизских степей, захолустье Семипалатинска, где квартировал сибирский с е д 7-й линейный батальон, который был определён Достоевский для дальнейшего прохождения службы рядовым. Сноска. Киргизами в то время неправильно называли народы нынешнего Казахстана. И пусть он ехал ни к жене, ни к отцу матери, да и не сам ехал, а снова его везли по этапу, в с ё т а к и он не помнил даже, когда бы еще было ему так бодро и так весело. Черная в проталинах мартовская земля то вздымалась, словно грудь окружьями холмов, то опускалась лощинами, дышала покойно и мерно, набиралась сил, готовилась к весеннему обновлению. Воздух звенел и трепетал, степь отогревалась, исходила прозрачным маревым испарений, томилась предчувствием дальних гроз, буйного цветения, вольного разнотравья. Выйдя из ворота строга, Достоевский и Дуров, что сделали с его товарищем эти проклятые годы, словно не четыре, а сорок прошло? Был молодым, веселым, бодрым, теперь седой, почти старик, одышка, едва передвигает больные ноги. Оба направились в дом офицера Константина Ивановича Иванова, женатого на дочери Полины Егоровны Аненковой, Ольги Ивановне. Они-то и пригласили вчерашних каторжников пожить у них до следующего пути. Удивительное ощущение. Шли с желтыми тузами на спинах, без кандалов. и впервые одни, без конвоя. А когда Достоевского у ложили спать, не на голые нары, в кровать, когда он вдруг ощутил забытую белоснежную свежесть постели, такая щемящая радость переполнила его, что он нерассудком всем существом своим поверил, наконец, свободен, и какое счастье побыть, наконец, одному. И как не поделиться радостью, переполняющей его с печальницей его и другом, Натальей Дмитриевной Фанвизиной. Как я рад, что в душе моей нахожу еще надолго терпение, что благ земных не желаю, и что мне надо только книг, возможности писать и быть каждодневно несколько часов одному. а п о с л е д н и м я очень беспокоюсь. Вот уж скоро пять лет, как я под конвоем в толпе людей, и ни одного часу не был один. Сноска. Достоевский имеет в виду и восемь месяцев заключения в Петропавловке. «Быть одному — это потребность нормальная, как пить и есть, иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человеконенавистником. Общество людей сделается ядом и заразой, а вот от этого-то, нестерпимого мучения, я терпел более всего в эти четыре года».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 Он рассказывал Михаилу о своей жизни в мертвом доме, о людях, его окружавших. Что сделалось с моей душой, с моими верованиями, с моим умом и сердцем, долго рассказывать. Но вечное сосредоточение в самом себе, куда я убежал от горькой действительности, пронесло свои плоды. У меня теперь много потребностей и надежд, об которых я и не думал. Если б не нашел здесь людей, я бы погиб совершенно». «Мне надо жить, брат. Небесплодно пройдут эти годы. Услышишь обо мне?» И тут же просит брата прислать ему немного денег и книги, Канта, Гегеля, Коран. Хорошо думается в дороге. Что-то еще непонятное ему самому, но важное, не только для него одного, совершается в душе. Он пребывал в постоянном ожидании чего-то, будто кто-то невидимый все смотрит на него с надеждой,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 б ы к о трясется по колдобинам по цыхающей дороге, ямщик тянет свою долгую песню». Вспомнилось, «Я до сих пор не могу выносить тех заунывных звуков нашей песни, к о т о р ы е стремится по всем беспредельным русским пространствам. Кому при взгляде на эти бесприютные пространства не чувствуется тоска? Кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому?» Именно ему самому. Тот или уже исполнил свой долг как следует, или же он не русский в душе. Вот и Гоголя два года уже как нет. Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь т о и т с я между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что не есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи? Не этот ли взгляд почувствовал и он теперь на себе?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 Но как угадать в короткое мгновение своего земного бытия смысл и цель этого бесконечного пути, на котором даже и стремительный полет птицы-тройки — только неторопливая поступь? И угадать пророчески, чтобы не сбиться самому и не сбить других на бездорожье? Не потому ли и Гоголь сжег второй том своих мертвых душ, отрекся от всего созданного им, а главное — от миссии писателя? Так было нужно». объяснил он. «Не оживет, а еще не умрет. Рожден я вовсе не за тем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое душа и прочное дело жизни. Мне незачем торопиться. Пусть их торопятся другие. Что это? Величайшее смирение гения перед какой-то открывшейся ему более высокой правдой или же гордыня сознания».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 Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. Да, доводы каторжной бани ада, доводы вечной его бесприютности, состояние постоялого двора не устраивали его, но рождали в нем потребность веры в нечто большее и высшее, в реальную жизнь духа, в слово, возрождающие даже мёртвые души. В такие тамгновения мучительных барений страдающей души, сметущимся сознанием и сложился Достоевского его символ веры. Этот символ очень прост, объяснил он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее с о в е р ш е н н е Христа. И не только нет, но и с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того,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 Но утверждавший вполне в духе немецкого философа я ваш царь я ваш бог. А ш т и р н е р р провозгласившим новым богом меры всех вещей собственные я каждого человека, много спорили и у белинского и у петрашевского. И д е я самообожествления, открывшаяся ему на каторге, вполне как идея тираническая, стала теперь более всего ненавистна ему. Осторожный ли бог кривцов,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 Так ощущал он свое недавнее, еще не изжитое, еще переживаемое состояние. Четыре года, как в землю з а к о п а н н ы й Но даже это мертвое время не должно быть потеряно, пройти бесследно. Даже и в каторге между разбойниками я в четыре года отличил, наконец, людей, писал он Михаилу. Поверишь ли, есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было...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 Начальство пока им довольно, и главное — не сорваться. Старался ничем не выделяться среди новых сотоварищей по солдатской казарме, быть равным среди равных, но и близости душевные ни с кем пока не складывалось, да и не сразу душа откроется, путь соли прежде еще съесть нужно, но насилие не терпел. Не над собой. Каторжный опыт сказывался, он чувствовал теперь уверенность в себе, его слово было всегда весомо, не давал в обиду и других, тех, кто не мог постоять за себя сам по неопытности. Удивительное дело. Казалось бы, общая судьба должна научить жалеть друг друга, но часто осмеянное сердце ищет в унижении своем, над кем бы и ей самой посмеяться, будто ей от этого легче станет, будто переложит на кого свое посмеяние. Вот и солдатики в казарме нашли себе забаву, молодого, нескладного, Почти совсем мальчика, б а р а б а н щ и к а к а ц а Им смех, а мальчишка плачет по ночам. Достоевский взял его под свою защиту. Отслужив свое, Кац остался впоследствии в Семипалатинске. Сделался известным в городе Портным. От него и узналось. Всей душой я чувствовал, что вечно угрюмый и хмурый рядовой Достоевский бесконечно добрый, удивительно сердечный человек, которого нельзя было не полюбить.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 И вскоре ему позволили снять частную квартиру неподалеку от казармы под личную ответственность одного из офицеров. А потом понемногу начали его приглашать к себе на чай. Полковник Белихов, выслужившийся от рядового, а затем и другие, так что даже Буран вынужден был подобреть к странному рядовому, многое повидал Ротный, чего не случалось, но чтобы солдат с полковником ч и по вечерам распивали, Нет, такого еще не приходилось. Лучше уж п о с т е р е ч ь с я Приглашали и в дома местных чиновников, и немногочисленные интеллигенции. Нелегко им здесь, развлечений никаких. Одно на весь город фортепиано. И ни одного, даже редким наездом музыканта. Сплетни д да о слухи. Все о всех все знают, а если не знают, догадываются. Вот и вся пища уму и сердцу.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 т у с к л ы м коптящем свете которой начинали вырисовываться по смазанным глиной стенам картинки, засиженные мухами. Большая русская печь налево от двери, столик, дощатый ящик, служивший комодом, постель заситцевой перегородкой, тускло отсвечивало маленькое в круглой раме зеркало. Садился за стол с белой бумагой на нем,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 В ноябре исполнилось ему 33. Господи, ведь это подумать, только 33, и доля есть. Он в с е е щ е верил в н е е Доволи да нет и пока не п р е д в и д и т с я Когда становилось совсем невыносимо, всплывало вдруг в памяти сказанное кем-то из к а т о р ж а н сказанное не ему, да может и вовсе никому, а так, потому что само сказалось, а ему вот запомнилось и запало. Подумаешь, горе, раздумаешься, воля Господня. Нечто воля его, твоя воля, ждал вести из России. Михаил пишет редко. У него теперь табачная фабрика, купил за деньги, полученные при разделе наследства. Что ж, совсем изжил в себе Шиллера, перешел на сигары с сюрпризами? Другие, правда, и вовсе не пишут. Но зато можно читать. «Записки охотника. Вот как пошел в город Ургенев. Книга его события. Сергей Аксаков, Гончаров, Писемский, Островский, стихи Тютчева. Новое для него имя, как и загадочный ЛТ. Судя по всему, тоже новый и большой писатель. Сноска». Так подписывал свои первые произведения Лев Николаевич Толстой. «Господи!» сколько еще нужно перечитать и современников, и старых, пришли мне брат европейских историков, экономистов, святых отцов, по возможности всех древних, Геродота, Фукидида, Таци, т а п л и н и я Флавия, Плутарха, Идиадора и так далее. Немецкий лексикон, физику Писарева и какую-нибудь физиологию, хоть на французском. «Пойми, как нужна мне эта духовная пища».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 Передал ему письма от Михаила и Аполлона Майкова, посылки и поклоны, Достоевский и вовсе повеселел, доверился Александру Егоровичу Врангелю, так представился ему его новый знакомый. Разговорились. Оказалось, что Врангель недавно окончил царско-сельский лицей и пожелал поехать в эти края по давней страсти к далеким путешествиям. Он увлекался гумбольтом, мечтал об открытиях археологических, увлекался естественными науками, охотой. С Михаилом познакомился через общую для них среду петербургских немцев, Врангель из Остзейских баронов, и был счастлив в возможности услужить Федору Михайловичу. Еще лет в 16 он прочитал его бедных людей и неточку Незванову. А в то злопамятное утро пришел на с е м ё н о в с к и й плац, где из толпы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 грозеями с палатинских мужей намекнул что день и против если тот возьмет достоевского под свою опеку подобные знакомства и слухи о них конечно же много облегчили и солдатскую жизнь достоевского начальство старалось теперь поменьше досаждать ему н е р о в е н час самим же хуже будет многие из таких знакомств достоевский поддерживал из необходимости но с александром егоровичем сблизился душев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 Когда был в хорошем расположении духа, он любил декламировать, особенно Пушкина, пир Клеопатры. Лицо его при этом сияло, глаза горели, ч е р т о к сиял, гремели хоры. Снисходительность ф ё д о р а Михайловича к людям была как бы не от мира сего. в с ё забитое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие. Его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близкознавшим его. «Ему я многим обязан», — писал Александр Егорович родным в Петербург. г его слова и советы и идеи на всю жизнь укрепят меня. Он человек весьма набожный, болезненный, но воле железной». з а ч а с т и л Достоевский и к и с а е в ы м Бедный Александр Иванович все более спивался, потерял место таможенного чиновника,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 Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.